Котёр ухрюмо катал хлебный шарик, думал. Припомнился ему и собственный горький опыт работы на мельнице. Кривым пальцем щелкнул по мякишу. Озноб от воспоминания пробрал о четырёх годах каторжного изнурительного труда в лагерях. Остановился же он в раздумьях о том, как одержал речь в Думе почетный гражданин Яков Григорьевич. Это вы, филистимляне, выкололи глаза Самсону народу. Вот и свела их судьба за один стол. С одной стороны сидит филистимлянин, а с другой Самсон. Хоть и прозревший духовно, но все же еще без сил. Горе вам богатые, ибо вы уже получили свое». Пошли на ум слова из Евангелия, и они перевесили и определили все остальное. Хорошие планы, барин, согласился Пётр. Лучше не придумаешь. Тово да только я хоть и неграмотный мужик, а понимаю. Ни мною и не для меня те амбары набивались, и управлять чужой мельницей мне не с руки. И жена моя не разжилась у тебя, с чем пришла, с тем и уходит. Есть у спасителя и мое счастье, да только не на твоем дворе. Так что спасибо за хлеб-соль, а нам надо расстаться. Не по нутру пришлось такой разговор барину. Да что делать? Голод положил в осаду и усадьбу, и окрестные места. Была надежда на соседней губернии, туда и поехал Петр вроде для разведки. С месяц от него не было вести, Потом вдруг обнаружился под Воронежем. Звал к себе, сулил работу и пропитание. Луша с сыном тронулись в путь. Барин проводил их до станции. На перроне стоял молчаливый, опустив голову, беспрестанно хлопал себя кнутовищем по сапогам. Только через несколько лет докатились слухи о том, что усадьба в конец захерела. Владельцы жили в одной комнате, которую прибирали сами, а потом барина и вовсе увезли в воронке. Лужка снялась с настиженного места в самый разгар протоубийственной гражданской войны. Повсюду бесчинствовали бандиты. Не было спаса ни в городах, ни на дорогах, ни в деревнях, ни на станциях. Железнодорожные пути забили воинские составы. Голодающие мешочники, солдаты и беженцы перекрыли все пути к отъезду. Всюду крик, ругань, голод, стрельба, насилие. Кончились продукты, наступила очередь тряпья. Лушка меняла все, что можно, лишь бы добыть кусок хлеба. На все насмотрелся Павлушка: на грязь станционных ночлежек, на дикие схватки озверевших бандитов, на вшивых и полуживых колотранцев, ищущих приюта. И на покойников, которых за неимением имением просто сволакивали за ближайший угол вокзала. В одном месте здорово повезло. Их приютили вседобольные красноармейцы, сунули корку хлеба, отвели место в углу вагона. Все же мать с детём, у своих такие же сиротели дома продирались сквозь пулеметную трескотню и осаду мешочников выдерживали артиллерийские залпы и нистомат охрипших от беспрестанной ругани начальников всевозможных чиновников различных станций и так по метру по километру приближались к Заветной станции пока однажды в предрассветной мгле не откатилась дверь вагона и чей-то голос не крикнул заветное слово валуйки это была их станция но выйти оказалось не так-то просто Вокруг бушевала неистовая и смертная схватка озверевших бандитов и регулярных частей. Пришлось пользоваться люком в полу. Только нырнули под состав, рванули цистерны на соседних путях. Пламя охватило весь состав, в котором Лушка добралась до валуек. Не выпуская Павлушку из рук, ныряя под вагонами, где и на карачках, а где и полоском, добрались до тупика, откуда рукой подать до поселка. В чайной на них обратил внимание замызганного вида извозчик. Он оказался знакомым Петра. К тому же имел от него поручение при случае доставить в Николаевку лужку и ребенка. Наши беженцы приободрились. Возчик сунул им по краюхе свежего хлеба, в который они, изголодавшись, жадно впились зубами. Но он у них его и отобрал, дав им по бутылке кислого молока, как бы не пострадали после голодухи. И вскоре возок бодро застучал по каменке, прочь от валуек. В станицу прибыли к вечеру. Сердечная забота Петра облегчила перенесенные мучения. К вечеру он заварил кулагу. Так по-местному называли кипяток с мукой. Обычно им кормили из голодавшихся в первые часы. Как следует поели только через сутки, и эта мера была оправдана. Пётр навидался тех людей, которые после длительной голодовки набрасывались на еду и умирали в страшных мучениях через несколько часов. Станица Николаевка в те времена относилась к Воронежской губернии, в верстах 200 к югу. Места хлебные, окрестные поля сплошь засеяны пшеницей. И три ветряные мельницы едва справлялись с урожаем. Зато солома становилась основным материалом, шедшим в дело повсюду. Ей укрыли хаты, устилали полы, ей утопили печи, и она же шла на всевозможные поделки и на корм скоту. Недорода тут не знали, бывало, что хлеб не успевали вывозить с поля. Там и зимовал по нескольку лет. Зато хворобы часто навещали все семьи. Для этой напасти тоже были свои причины. Редкий хозяин имел во дворе баню, мылись редко, да и то большей частью в русских печах. Тут же, ближе к теплу, содержалась и живность, а ее вводилось в изобилии. Как же отыскал Петр эту деревню? Из его рассказа Лушко узнала, что приехал он сюда самостоятельно, поразпросив местных жителей. На месте помог староста. Он привел его в хату, где доживала последние дни старушка, так и не дождавшаяся сына с войны. Общество за ней постоянно присматривало, сняли урожай и засыпали зерно в сусеки. А вот повседневный догляд становился в тягость. Так что Петру оказалось даже кстати. стати: живи да присматривай, а в случае чего есть кому старушку и в последний путь проводить. Приезда Улушка и бабушка впала в беспамятство, но заглянув к ней на печку, Улушка отшатнулась в ужасе. Платок, которым укрывалась она весь был покрыт вшами. В седых, свалявшихся волосах насекомые образовали целые гнезда, Тело было искусано до крови. Старушку немедленно сняли с печи, остригли, растопили печь и прожарили всю одежду. Она не приходила в себя, лишь изредка бормотала не весь что. Нагрели воды, выкупали ее, На вши снова облепили больную. Дело дошло до всеобщей дезинфекции, лишь после этой процедуры старушка уснула спокойно. Она пришла в сознание на третий день, оглядела всех повеселевшим взором из печи, в знак благодарности склонила перед лужкой голову. На этом бедствие их не закончились. Тут же захворала Лушка, впала в беспамятство, бредила. Пётр не знал, что и делать. Весь край захлестнула эпидемия тифа. Куда ни кинь одна и та же картина. В повалку лежат больные и умирающие. Кризис наступил лишь по весне, когда Петр уже мысленно прощался с женой. А тут как-то проснулся, прислушался, от нее доносилось ровное дыхание. Впервые Лушка не бредила, спала, как здоровые люди. Только дело пошло на поправку, как грянула новая беда. Лушка ослепла. Безутешное горе сломило всю семью. Одна и та же дума точила головы: неужели Лушке не дано больше в жизни видеть свет Божий? Всено молили Господа о милости, зов их сердца был услышан к весне, когда распустилась первая зелень. Выйдя на улицу под руку с мужем, Луша вдруг крепко уцепилась за его рукав. Петя, кажется, Бог услышал мою молитву. Я начинаю видеть, Еще как в тумане, но вижу кур, полушка, тебя. Поправилась слушка, свалился мальчонка. Смерть косила всех подряд. Не было избы беспокойника, стали смиряться с горестным предчувствием и у владыкиных. Однако Бог милостив, Павлушка уцелел. Слава Богу, обошла стороной Петра болезнь. То ли прививки еще из Австрии спасли, то ли собственная осторожность, кто знает. Жизнь его не замыкалась в себе. В руках оказалась Библия. Он ее стал читать понемногу, насколько хватало грамотёшки. Потом и к другим захаживал, рассказывал бесхитростно, как умел, о прочитанном. Сначала вел беседы с одним лишь хозяином, когда у того выдавалась свободная минутка. Потом по станице слух прошел, стали прибиваться и другие. Слушались жадностью, люди потянулись к слову. В своей церкви в станице не было, в соседнюю ходить ленились. А тут слово Божье само пришло к ним, пришло через Петра пусть малограмотного и такого же мужика, как они сами, но все же слово достучалось до их сердец. А сам Пётр испытывал неизъяснимое наслаждение в проповеди Писания. Не раз вспоминал он Степана с благодарностью за открытие им истины. Бывало, возвращаясь в морозные ночи в свой скорбный лазарет и оказав нужную помощь, присаживался у огонька с Библии в руках, читал целые главы для Луши, а позже и для Паврика. Простые слова Спасителя возрождались, как семя жизни в далеком захолустье России. И кто знает, сколько их было таких вот, как Степан, как полуграмотный Пётр, вестников слово Божье. Наблюдая по вечерам за мужем, Лушка все более укреплялась в мысли, что с Петром произошли необратимые перемены, и сесом чувствовала что причиной тому стала Библия. заканчивалась весна, когда в маленьком домике станицы Николаевка все смогли встать на ноги. С усердием, чем могла, помогала семье Владыкиных старушка, и Бог не отказал ей в милости, вернул пропавшего сына. Случилось это под вечер. В хату без стука вошёл худое, высокий солдат. Вид у него был настолько потрёпанный, что если бы не винтовка да патронташ, его смело можно было бы принять за бродягу. И только материнское сердце безошибочно признало в оборванце с винтовкой сына. Ванюшка, кинулась к нему старушка. Сыночек ты мой родной, пропавший мой, кормилец мой. Истомилась я тебя выжидаючи. Ты ли это? Обнимая мать, бывший солдат только и выдавил из себя краткий ответ: "Я, мама". И он поведал, что сразу после освобождения из плена призван был на гражданскую войну сообщить о себе не мог из-за всеобщей неразберихи и разрухи, царившей в стране. Зато вот теперь, случайно оказавшись поблизости от родных мест, рискнул пробраться к матери. Радостную весть разделили и станичники, набившиеся в хату. Они долго шушукались с бывшим солдатом, и в конце беседы староста отозвал Петра в сторону. Есть у нас сведения, что рядом шляются шайки. Не разберешь, чьи они. Разные ходят слухи. Ты у нас человек новый, лучше бы тебе на время схорониться, а то не ровен час. Он помялся, подыскивая слова поубедительнее, потом признался: "Многие тут косились на тебя, думали не из зеленых ли ты. Как бы ни твои беседы о Боге, о Библии, так и осталась бы молва. А теперь все узнали твою душу, многим ты открыл глаза на Евангелие. Да я и сам вроде святой лучины осветил свою темную жизнь". Верим тебе, Петр, желаем добра и твоей семье. Она и без того настрадалась, так что уж лучше от греха подальше. Что тут скажешь? Петр поблагодарил станичников, кратко посоветовался слушай. Решено было возвращаться в старые места, в город. Сборы были недолгими, имущество не нажили. Хлебом да мукой снабдили бывшие слушатели священного писания. Провожала владыкиных чуть ли не вся станица. Благословение Господу дорога оказалась не тяжёлой. Рязани ехали в одном вагоне с ранеными. Ужасные картины разрухи в стране последовали их повсюду. На юг стремились раздобыть хлеба, на север возвращались те, кому повезло добыть пропитание для голодающих семей. С мешками и тюками узлами пожитков обезумевшие люди атаковали все виды транспорта, гроздями висели на вагонах, пробирались на крыши и даже в угольные ящики. Спасая себя и добытое добро, они отчаянно сопротивлялись отрядам вооруженных дружин, вступали в перебранку, смело защищали мешки с хлебом. Словно раздор человеческих душ. В городке поначалу приютились у Лушкиной сестры, Полины. Ладыкины не могли без содрогания смотреть на их мыторство. Брат ее, Василий не выдержал голода, спился, оставил семью, приставил к такой же пенчушке, наловчившись спекулировать. Пристанище находили в подвалах туда стаскивали краденое или подобным путем добытое. Но и оно не задерживалось, тут же менялось на самогон. Жалость пробирала при виде мужчины, который опустился до такой степени. Владыкины видели, что в комнатенке у Полины не прожить всем, попробовали перебраться к соседу, да попали из огня в полымя. Тот оказался известным конокрадом. В округе то и дело пропадали лошади. Преступления по тем временам течаишие. И спасаясь от расправы, хозяин почти перебрался на жидьё в леса. Страшно было жить в такой близости с преступником, и Петр решился обратиться к властям.